Такабир. Трон, знание. Книга вторая. Читает Ростислав Порцевский. Выражаю признательность моим друзьям Ирине Верехтиной и Людмиле Яхиной за поддержку и содействие. Моим дочерям посвящается. Часть 1. Глава 1. В старинном замке, стоящем посреди полусонной пустыши, ещё не стихло оживление. Новоявленные государственные мужи прохаживались по залу, потягивая шампанское из хрустальных бокалов. Ветер вносил в окна запах остывающего сада, скользил по довольным лицам, подхватывал обрывки фраз и без сожаления терял их в коридорах. Сидя за круглым столом, Малика взирала в пустоту. Она старший советник. Это сон, розыгрыш, спектакль, всё что угодно, но только не явь. Посмотрела на маркиза Бархата. Вилар разговаривал с Натаном и Криксом, такими же как она, простолюдинами. Командир стражи Крикс держался молодцом. Стоял как на параде, гордо расправив плечи и вздёрнув подбородок. Чего нельзя было сказать об Натане? Распорядитель приисков Бездольного узла тряся словно выбежал на лютый мороз голышом. Малика покосилась на пустоещее кресло из чёрного дерева с резной спинкой и подлокотниками из слоновой кости, назначив советников, адар объявил, что первое заседание состоится через 5 дней и покинул зал. Возле окна в гордом одиночестве возвышался маркиз Орес Лайл, красивый мужчина с волнистыми волосами цвета конского каштана и умным широким лбом. Маляка отвернулась. Мериться взглядами с озлобленным дворянином не было сил. Ей стало понятно, отчего у Лайла резко испортилось настроение. Он метил в кресло, в котором она сидит. Маляка поднялась и вышла из зала. маршествовала через холл мимо охранников и стражей, заставляя себя смотреть вперёд, а не под ноги. Войдя в хозяйственное крыло замка, ни выдержала, полетела в смятении по коридору, сталкиваясь с изумлённой прислугой. Уже знают. Быстро же. Возле своей комнаты остановилась. Сердце подсказало: там Мун, любимый и любящий старик, заменивший ей мать и отца. Малика глубоко вздохнула, и перешагнула порог. Неторопливо, легко, будто вернулась с прогулки по саду. Это правда? спросил Мун и осёкся, глядя поверх её плеча. Мун. Прозвучал голос Вилара. Оставь нас. Старик сутулился, прошмыгнул мимо маркиза и закрыл за собой дверь. Малика упала на стул. Вы знали? Нет, ответил Вилар. Что он задумал? Решения правителя не обсуждаются. Я не хочу быть старшим советником, я вообще никем не хочу быть. Правителя меньше всего интересуют наши желания. Малика стиснула кулаки. Научись держать себя в руках, произнёс Вилар. А что, по-вашему, я сейчас сделаю? Успокойся, ничего ужасного не произошло. Слова Вилара вызвали нервную усмешку. Не произошло? Взлете из грязи, посажена в князи. Вот что обо мне скажут маркиз Бархат. Он наполнил стакан водой и протянул Малике. Тебя должно волновать только мнение правителя. И зави меня, Велар. Ладно. Если вам так хочется, пусть будет Велар. Малика сделала несколько торопливых глотков. Я ничего не умею делать. Зачем он так со мной? Вилар осмотрел скромную обстановку комнаты, остановил взгляд на тумбочке. Дневник ведёшь? Что? Записываешь какие-то мысли? От случая к случаю? Уничтожь. Вы шутите? Нет. Голос Вилара утратил бархатистость. Урок первый. У старшего советника не должно быть личных записей, чтобы никто, слышишь, никто не смог использовать их против тебя или правительства. Нет. Вы шутите. В этом замке кто? Затем ты соберёшь свои вещи. Мун перенесёт их в твои апартаменты. Куда? Ты поняла? Вещи перенесёт Мун, а не ты. Мне страшно. И завтра мы с тобой уезжаем в Ларжетай. Я никуда не поеду, произнесла Малика в мик, охрипнув. Я должен подготовить тебя к заседаниям. «Почему в Ларжитае? Почему не здесь?» «Выезжаем на рассвете». Маляка прижала к лбу, вспотевший в ладонях стакан. «Разбудите меня». «Займи дневниками», — сказал Вилар и ушел. Рано утром, когда замок спал крепким сном, Мун проводил Маляку до гаража, прошептал понятную только ему молитву и понура поплелся обратно. В тени улыбки водитель маркиза открыл дверцу ярко-красной машины с поцарапанным крылом. Подождал, пока Малика расположится в салоне, спрятал её чемодан в багажник и уселся за руль. Не зная, откуда ждать Велара, со стороны парадного входа или флигеля, Малика рассматривала окна, затянутые предрассветной кисьюй, и башенки на крыше, размытые в мутном небе. Время шло, а Велар не появлялся. Водитель, прежде общительный и острый на язык, не издавал ни звука. Лучи солнца окрасили стены замка в грязно-жёлтый цвет, позолотили кроны деревьев, расцвели клумбы. На двери флигеля засверкала бронзовая ручка-подкова. Малика полойзила пальцем по кожаной обивке сиденья. Наверное, маркиз бархат передумал ехать. Маркиз-управитель Откликнулся Зульц и после недолгого молчания добавил. «Мне не сказали, как я должен к вам обращаться». В его тонне, как и в позе, сквозила настороженность. «Меня зовут Маляка». «Я помню, но вы уже не та Маляка, с которой я ездил к морю». «Ничего не изменилось, Зульц?» Неуверенно возразила она и тихо вздохнула. Даже не знаю, сможем ли мы с тобой ещё раз прокатиться к морю. Водитель посмотрел на неё в зеркало заднего вида и отвёл взгляд. Вы стали старшим советником и будете делать всё, что хотите. Нет, Зульц. Я стала советником и буду делать то, что хочет правитель. Разве не этого вы добивались? Добивалась? Опешила Малика. С чего ты взял? Зульц поморщился от досады. «Простите, я сказал глупость». Маляка вцепилась в колени. «Так вот, что думает о ней прислуга». Наконец отворилась дверь флигеля, с лестницы сбежал маркиз. Зульц завел двигатель и направил машину ему навстречу. Вилар сел рядом с Малякой. «Как спалось?» «Не спалось». Вилар выдавил улыбку и закрыл глаза. Малика смотрела на пустошь, не успевшую накалиться под солнцем, и ничего не видела. В голове метались мысли, болезненные, колкие. Всё, чем она гордилась честь и гордость втоптали в грязь. Если кто-то из служанок узнает об этой поездке, ей уже не отмыться. Ближе к полудню автомобиль полетел по асфальтированной дороге. Вдоль неё тянулись раздольные селения и похожие на игрушечные города усадьбы. Вилар с интересом глядел по сторонам. «В прошлый раз я добирался до столицы другим путем, а тут такая дорога». «Я подумал, что вам надоело глотать пыль, и сделал небольшой крюк», — отозвался Зульц. «Если поехать в обратном направлении, упремся в Тазар». Вдали показался Ларжитай. С холма, по которому катила машина, столица была видна, как на ладони. Большая, широко раскинутая. «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — «Вилар» — утопающая в зелени. Над белокаменными домами возвышались особняки и замки. К небу тянулись колокольне, башни и купола храмов. Справа сквозь знойную дымку просматривались волнообразные очертания гор. Вилар высадил Малику возле её гостиницы и ничего не объяснив уехал с ульцом. Она пробежалась взглядом по новым окнам и гладким стенам, ожидающим покраски. Поднялась по отреставрированной лестнице к каменным собакам и вошла в здание. Осмотр коридоров и комнат отвлек от безрадостных мыслей. За Малякой неотступно следовал начальник строительной конторы. Под жарой, как скаковая лошадь, человек в промасленной спецовке. Строительные рабочие здоровались с хозяйкой и вновь принимались шоркать, стучать и греметь. — Тали, правитель поручил мне важное дело, — сказала Маляка. — Я не смогу совмещать его с гостиницей. «Теперь понятно, почему вас долго не было». Начальник с сокрушенным видом покачал головой. «Похоже, мои ребята остались без работы. Пойду скажу им, чтобы собирали инструменты». «Ни в коем случае. Вы должны закончить ремонт. И очень быстро». «Как же без вас?» «Я назначаю тебя распорядителем». Тали почесал ребро мозолистой ладони. «Распорядителем?» Да, Тале, ты человек серьёзный, ответственный и сделаешь всё как надо. Тале густо покраснел. Благодарю за доверие. Теперь идём в банк. Паспорт с собой? Да, обязательно, кивнул Тале. Здесь, в подсобке. Возле знакомого здания с помпезной вывеской стояла машина Велара. Зульц сидел за рулём, читал газету и, казалось, ничего вокруг не замечал. Маляка подтолкнула Талли к двери, услужливо открытой охранником. В операционном зале произошли перемены. Возле входа появились два флага – зеленый, с бурым медведем, Тезара, и синий, с кипенной чайкой, порубежья. На круглом столе в центре помещения возвышался гигантский глобус, и на вошедшего в банк человека смотрели две страны – солидных размеров пятно на севере и клякса на юге, разделенные тонкой границей. Мебели, впрочем, как и служащих, заметно поубавилось, и на освободившихся местах стояли горшки с цветами и декоративные кадки с деревцами. На стенах висели исключительно спокойные, светлые морские пейзажи. Велар сидел за столом Зарина. Клерк уже не выглядел перепуганным и несчастным, каким был во время их последней встречи. Дешёвые брюки и пиджак цвета полыни он сменил на добротный чёрный костюм, в галстуке поблёскивал серебряный зажим. В запанках переливались камешки. При виде Малики Зарин встал и учтиво поклонился. "Госпожа Латаль, добрый день", прозвучал на весь зал чей-то елейный голос. Малика оглянулась. Старший служащий вышел из-за конторки. "Рад вас видеть в полном здравии". "Добрый день", ответила она. "Вы вновь ошиблись. Я Аспажа". Ведь именно так обращаются к женщинам из низшего сословия. Зарин придвинул к столу ещё один стул. Прошу вас, госпожа Латаль, дела привели? спросил Вилар, когда Малика опустилась на край шексіденя. А вас? Вилар наклонился к ней. Урок второй. Никогда не отвечай вопросом на вопрос. Перелистал лежащие перед ним документы и не отрывая взгляда от последней страницы, проговорил: Покупаю машину. Вы клиент этого банка? Нет. Но Зарин с пониманием отнесся к моей просьбе. Надеюсь, и к моей просьбе отнесётся с пониманием. Малика подозвала Тали, замершего в нескольких шагах от стола, и обратилась к клерку. Я хочу, чтобы вы принимали счета с подписью этого человека. Вашими правилами это предусмотрено? Конечно, кивнул Зарин и перевёл взгляд на Тали. Ваш паспорт? Пока клерк заполнял бланки, Велар взялся со стола телефонный аппарат и отошёл в сторону, насколько позволила длина шнура. Малика не слышала, с кем и о чём он говорит, но по тому, как посветлело его лицо, засияли глаза, а на губах заиграла искренняя улыбка, было понятно, что маркиз разговаривает с очень близким человеком. Выйдя из банка, Велар вручил водителю папку с документами. Заберёшь машину из салона и отправляйся в замок на новый пробормотал Зульц. Велар развернул его лицом к перекрёстку. Ступай, Илегонька толкнул в спину. Посмотрел на Тали. И ты иди. Оглядываясь и спотыкаясь, Тали побежал к пешеходному переходу. Усадив Маликова в автомобиль, Велар проехал по извилистой улочке и затормозил напротив знакомого магазина одежды. Урок третий. Старший советник должен выглядеть как старший советник. Просторный зал встретил ароматом духов. Овальные зеркала на стенах ловили отражения маляки и велара и передавали друг другу. Всё выглядело так же, как в прошлый раз, за небольшим исключением. Теперь под потолком висело жёлтое стеклянное солнце. Промозглыми зимними вечерами водопад мягкого света, льющийся из шарообразной люстры, сделает помещение тёплым и уютным. Радо вас видеть, воскликнула хозяйка магазина. Худенькая женщина без возраста, одетая в платье цвета раздавленной земляники. Виллар подошёл к платяной стойке и стал передвигать плечики с нарядами. Подберите для госпожи несколько платьев и не забудьте про обувь. Полагаясь на вкус, начала хозяйка. Полагаясь на ваш вкус. И я прошу вас одеть высокопоставленную даму. Хозяйка свила, напереносится брови, пытаясь сообразить, о какой даме идёт речь. Поторопитесь. У нас мало времени. Велар выдернул из чековой книжки лист. Сумму укажете сами. Перед тем как удалиться, шепнул Малике: "Выглядеть как старший советник". Примерка заняла намного больше времени, чем Малика ожидала. Там ушить, там укоротить, там убрать воланы. Наконец она вышла из магазина. И это всё? Спросил Вилар, складывая коробки с платьями и обуви на заднее сиденье. Остальное через неделю. Малика села в автомобиль и, глядя на витрину, принялась крутить пуговицу на манжете рукава. Следующим было посещение салона красоты. Малику долго учили пользоваться шпильками, невидимками, гибкими лентами. В какой-то миг захотелось постричься. Но расчесав после очередного эксперимента длинные волосы, она терпеливо дослушала советы мастеров, взяла протянутый ей пакетик с приспособлениями для создания причёсок, выскочила из прохладного зала на жаркую улицу и нырнула в автомобиль. От осознания собственной ничтожности на глаза наворачивались слёзы. Она совершенно не разбирается в моде, у неё нет вкуса и нет желания превращаться в манекен. В вестибюле гостиницы ждали Таали с сыном. Вложив молике в руки ключи, распорядитель подхватил коробки с одеждой и скрылся под лестницей. Юноша забрал у маркиза саквояж и побежал вверх по ступеням. Молика и Велар поднялись на третий этаж. Широкий коридор с нежно-кремовыми стенами был украшен белоснежной лепкой, выполненной с утончённым изяществом. Под потолком горели лампочки на скрученных проводах. Света было достаточно, чтобы видеть нутро открытых комнат с заклеенными газетами-окнами. К запаху штукатурки и краски примешивался древесный аромат. «Работа идет к завершению», — заметил Вилар, ступая по паркету из белого дуба. «Да, этот этаж почти готов», — кивнула Маляка. «Ремонт — только начало. Тебе нужен человек, который будет вести дела в гостинице». «Та Али». «Он строитель». Когда ты подпишешь акт приёмки работ, он исчезнет вместе со своей бригадой. Тебе придётся перевестись в домуна. Он меня не бросит. В таком случае всё, что ты затеяла, пустая трата денег, времени и сил. Ещё одна причина отказаться от кресла советника, проговорила Малика и прибавила шаг. Они вошли в номер, в котором некогда провели вместе несколько дней. Новую мебель, как, впрочем, и остальные предметы интерьера, в гостиницу пока не завезли, и Таали притащил сюда кое-что из старой обстановки. Коричневый ковер, оранжевое кресло, торшер под бордовым абажуром. Маляка заглянула в спальню. Кровать застлана ядовито-зеленым стеганым покрывалом. На фоне филигранного ремонта видавшая виды убранства гостиничного номера являла собой пик безвкусия. Вилар покосился на закрытую дверь второй спальни, посмотрел на завешенное тряпкой окно и спокойно сказал: "Идём ужинать". То же кафе, та же обслуга, среди посетителей мелькнули знакомые лица. Атласная обивка стульев и кресел переливалась в свете ламп. На столиках стояли плетённые корзиночки с незабудками. Из окон была видна площадь, окружённая фонарями. По белым каменным плитам катались на велосипедах дети. На другой стороне площади возвышалась гостиница, ожидающая конца ремонта. Вилар чувствовал себя разбитым, но виду не показывал, вдыхая запах цветов, неторопливо просматривал меню. Вечером он заскочил к Адеру, хотел предупредить, что уезжает с Маликой в Ларжетай, а вышел от него на рассвете. Адер неожиданно увлекся воспоминаниями о своей жизни, сгоревшей в костре праздности и разгулов. О каких-то случаях рассказывал со смехом. После некоторых признаний долго мерил гостиную шагами, а нечаянные откровения запивал шампанским. Слишком быстрая смена настроения друга не понравилась Вилару. Как бы Адер не совершил какую-нибудь глупость. Вилар сделал заказ, отпустил официанта и повернулся к маляке. Она была одета в строгое платье стального цвета, с глухим воротом и длинными рукавами. Единственным украшением служили серебряные пуговицы на лифе и широких манжетах. Отличное платье. Я выбрала его для первого заседания совета, ответила она, перебирая тонкими пальцами бахрому на скатерти. А пришла во второсортное кафе. Кто же так делает? Я хотела к нему привыкнуть. Если вам не нравится, я могу переодеться. «И я же сказал, отличное платье!» Резко проговорил Вилар и, спохватившись, сжал Маляке пальцы. «Прости». Она кротко улыбнулась и высвободила руку. «Почему вы отослали Зульца в замок на новой машине? Он ей радуется больше, чем я. Пусть потешит душу. А старую куда денете?» Хотел отдать Анатану, но ее забирает Адер. «Зачем она ему?» — удивилась Маляка. Приедем, спросишь. Размышляя обо всём сразу и ни о чём конкретно, Велар потягивал вино, слушал музыку, смотрел на танцующие пары. За окном быстро смеркалось. Площадь опустела. На чёрных кованых столбах зажглись матовые белые шары. Публика в кафе поредела, официанты заскучали. Малика переставила корзиночку с цветами с места на место, пригладила скатерть ладонью, покосилась на бутылку из тёмного стекла, пытаясь разглядеть, сколько в ней осталось вина. Вы не хотите идти в гостиницу? Не хочу. Здесь недалеко есть очень красивое место. Могу показать. Вряд ли существует место красивее, чем смарагд, ответил Вилар и осушил бокал. Но от прогулки не откажусь. Они шли по городскому парку, в котором не было ни одной аллеи. Фонари щедро дарили свет резным беседкам, оплетённым диким виноградом, фонтанам и мохровым полянкам, однако не касались тайных уголков. Под раскидистыми деревьями угадывались очертания скамеек и силуэты уединившихся пар. Тишину нарушали ленивый плеск воды, сонный шелест листьев и приглушённые голоса влюблённых. покачивая в руке туфли, Малика мягко ступала по траве. Она волновалась, Вилар это чувствовал, но мимолётными улыбками пыталась убедить его в обратном. Вилар тоже улыбался, хотя душа второй день сотрясалась от каждой мысли, как плохо застывший студень. Причиной визита к Адеру было вовсе не желание сообщить о поездке в Ларжетай. Вилар надеялся услышать ответ на гладавший разум вопрос, пусть и нечёткий, хватило бы намёка. «Почему Адер так вознес Маляку? Почему старшим советником стала она, а не маркиз Орес Лайл или маркиз Мави Безбур или любой другой дворянин? У нее нет ни должного образования, ни опыта, ни малейшего представления о том, как управлять страной». Надежда не оправдалась. Ни ответа, ни намека из уст Адера не прозвучало. Вилар украдкой взглянул на Маляку. Сколько пройдёт времени, пока она усвоится с мыслью, что стала главной фигурой за столом совета, и на деле станет главной фигурой. А сейчас сейчас она привыкает к новому платью и боится запачкать туфли. Малике страшно. Но ему страшнее в десятки, в сотни раз, ибо она робеет перед неизвестностью, а он знает, с чем ей суждено столкнуться. Занятый размышлениями, Вилар с опозданием заметил, что фонари остались позади, и дорогу освещает молочно-белая луна. Подтянула влажной прохладой, послышалась ленивая перекличка лягушек. Маляка и Вилар шли между плакучими ивами, вяло раздвигая тонкие ветви руками, как пловцы, сохраняющие силы для решающего рывка. Вдруг Маляка остановилась. Будто ее тень остановился Вилар. Перед ним лежало круглое как блюдце зеркало. В нём застыло отражение луны и звёзд. Необычайное зрелище. Вокруг темень, а у ног распласталось небо. Велар притронулся носком ботинка к зеркальной поверхности, по ней побежала рябь, заставив звёзды заискриться. Озеро. Удивительное место. Вам, правда, нравится? спросила Малика. Чёрные глаза мерцали как звёзды на водной глади. Я читала, что в Лайдарии тоже есть такое озеро, только больше и красивее. Как бы я хотела на него посмотреть. Посмотришь, тебе предстоит много чего увидеть. Древняя столица находится в резервации Ветанов. Туда я вряд ли поеду. Поедешь. Ты старший советник, и это твоя страна. Малика улыбнулась. чувства, которые Велар целый день топил в мучительных думах, вырвались на волю. Малика. Я не знаю, с чего начать. Вы любите меня? Велар заложил руки за спину, сжал кулаки. Очень. Малика направила взгляд на озеро. Не молчи, воззвалился Велар. В смарагде я причинила вам боль. Он криво усмехнулся. стоит ли об этом. Вилар, я должна вам признаться. Я Маруна. Я догадывался. Маруна всю жизнь любит одного мужчину. Я не смогу ответить вам взаимностью. Ты в кого-то влюблена? Маруна любит мужчину, который всю жизнь верен только одной любви, такого мужчину, как она сама. А я не однолюб. И всего-то Велар рассмеялся, а сердце наперекор рассудку сжалось в комок. Ты до сих пор веришь в сказки? Пора повзрослеть. Это не сказка. Он притянул малышку к груди. Пока у тебя никто не появился, разреши мне быть рядом с тобой. Вы обещали не прикасаться ко мне. Я пообещал сгоряча, не подумав. Уже поздно. сказала Малика и высвободилась из объятий. Вестибюль гостиницы был скудно освещён стоящей на конторке лампой. Закрытые окна не пропускали с улицы ни звука. С кушетки поднялся заспанный Тали и откланившись, отправился домой. Моя комната находится на первом этаже, сказала Малика. Я догадался, проговорил Велар и двинулся к лестнице. Одинокие шаги раздавались лениво и тупо, как шаги путника, утомлённого длинной и тяжёлой дорогой. Спокойной ночи, мой господин. Вилара вернулся. Её не твой господин, а ты не моя служанка. Теперь мы соратники. Если тебе противно называть меня по имени, обращайся ко мне маркиз. Лицо мальчика вытянулось. Зачем вы так? Вилар провёл рукой по глазам. сказали, что кто-то бросил в них щепотку песка. Прости, Малика. Иди отдыхай. На рассвете выезжаем. И двинулся вверх по ступеням. Вилар, что ещё, Малика? А как я должна обращаться к другим советникам? Вилар схватился за перила. Внезапная догадка пронзила всё его существо. Адер Несколько раз говорил, что формирует технический совет. Это означает лишь одно. Все ошибки он спишет на советников, и главным козлом отпущения станет Малика. Я передумал. Мы никуда завтра не едем. Я не успею подготовиться, пробормотала она, заикаясь. Я должна что-то должна что-то говорить на собрании. Идём. Вилар взмахнул рукой и взлетел по лестнице. Маляка догнала его в конце коридора. «Что вы задумали?» Он толкнул дверь. «Заходи». Включил свет и указал на кресло. «Садись». «Вы ужасно выглядите. Вам надо выспаться». «Садись». «Я расскажу тебе о старшем советнике Великого, Троя Дадье». «Это не может подождать до утра?» «В Тезаре». Перед тем как поступить на службу в высший корпус власти, государственный чиновник 3 года посещает заседания совета в качестве слушателя. У тебя всего трое суток. Давай не будем терять время. Малика нехотя опустилась в кресло, с недовольным видом расправила на коленях платье. Вы переоцениваете мои способности. Я не выучу за 3 дня то, чему люди учатся 3 года. Велар еле сдержал нервный хохот. 3 года. Надее стать советником великого он учился всю жизнь, но даже багаж знаний не давал ему никаких гарантий. Ты когда-нибудь была в театре? В замок как-то приезжала трупа в настоящем театре. Нет? Велар принёс из спальни стул и сел напротив Малики. В большинстве театров есть суфлёрская будка. Она находится на краю сцены. В ней сидит человек, который нашёптывает актёрам слова их роли. Трой Дадье не суфлёр. Но, как суфлёр, он знает, какая роль отведена каждому советнику. Он знает, кто и что должен сказать. Он знает, как должна закончиться пьеса под названием «Заседание совета». Король Тезара не стал бы великим, если бы рядом с ним не было Трое Дадье.